Пока я общался со своими вернувшимися друзьями, то выпустил из виду свое обещание все рассказать Лее и Нее, ну и за компанию всем остальным присутствующим. Но вот они ничего не забыли, и потому через некоторое время ко мне подошла одна из саркалок и, наклонившись почти к самому моему лицу, тихо прошептала, смотря прямо мне в глаза. «Мы ждем рассказа». и больше не произнеся ни слова, вернулась на свое место. Нужно было видеть в этот момент лица моих девочек. Даже на лице Ралии, которая не могла видеть, что происходит сейчас, читалось изумление. Эрея была натурально в шоке. Тея, самая горячая и импульсивная из всех, по-моему, еле сдерживалась, чтобы не принять свою боевую ипостась и не разорвать кого-нибудь на части. И под этим кем-нибудь она, судя по направлению ее возбужденного взгляда, имела в виду меня. Спокойно, постарался охладить я этот бурлящий котел эмоций, девушка просто деликатно напомнила мне о моем обещании кое-что рассказать ей и ее сестре. И что же, даже мысленно я слышал в голосе Теи, Некоторое яростное порыкивание. «Сейчас все услышите», — передал я им и подумал. Вот ответ на мой собственный вопрос. Как девушки могут относиться ко всей этой ситуации? Она для них такой же нонсенс, как и для меня. И они сами не знают, как быть. Но чтобы прибить меня, они уж точно сумеют договориться». Я обвел всех своих красавиц, сидящих сейчас в зале, немного печальным взглядом. Вот оно, казалось бы, счастье, но если тронешь, то всю руку вместе с головой оторвать может. Нужно расставлять все точки над «и», иначе это бесконечное утро обещает перетечь в такой же бесконечный день, а я так надеялся хоть сегодня обойтись без особых приключений. да видно не судьба. Так чего ждать? Нужно двигаться вперед и для начала рассказать всем, что же я устроил за представление тут несколько минут назад. Ах да, рассказать, что же произошло, и опасливо посмотрев на Тею и Эрею, как раз так удачно отсутствовавших во время боя, начал говорить.